«Выброс», «зона», «сталкеры». Каждый раз, когда я вспоминал какое-то слово, оно всплывало из глубин памяти, как пузырь. И лопалось на поверхности, разбрызгивая капли, то есть другие слова, связанные с первым. Я знал, что такое «зона» и аномалии с артефактами. Знал про мутантов и сталкерские группировки. Я примерно представлял себе, что здесь к чему, но я не помнил себя посреди всего этого». И напарника совершенно не помнил. Если я сталкер, то у меня должны быть контейнеры для артефактов. Ну, хоть один. Но у меня их не было. Лешие забрали. Хотя, что это валяется в углу? Ну да, небольшой контейнер со сломанной крышкой. Может, этот сверток с артефактом из него выпал, а не из моего кармана? М -м -м. Ладно, кровосос с ним. Сейчас не до этого. Я похлопал себя по груди, по бокам... «Никакого оружия, одежда, крепкие широкие штаны, ботинки, свитер, куртка. Интересно, как я выгляжу? Какого цвета волосы, какой рост?» «Я провел ладонью по лицу, ощупал щеки, нос, лоб. Нос большой, твердый, прямой, подбородок такой же, колючая щетина, лоб не очень высокий, но и не слишком узкий. «Ты что застыл?» — пришипела рыжая. «Давай шевелись!» «Решительная девка!» Недобрая какая-то, будто ее что-то гложет изнутри. Поэтому она зла на весь мир. Еще раз оглядя в комнату, я прикинул, что к чему и сказал. «Так, слушайте оба. Марат, ложись на пол под окном. Катя, стань слева от двери, я справа. Как встану?» «Марат, каблуками выбиваешь стекло и сразу ноги вниз, не опускай. Постарайся, чтобы эти снаружи тебя увидели. То есть увидели твои ноги, понимаешь?» «Чтобы решил, что мы еще связаны», — проворчал он. Ясно, не нуди. Я не нудю, а даю четкие инструкции. Потом переворачивайся, встань на колени и постарайся собой комнату от них загородить. Они могут внутрь попробовать через окно заглянуть. Так вот, чтобы не засекли, что мы развязаны уже. Как встанешь, ори на них. Обзывайся как-нибудь по матери, чтобы себя вывести. Я с такими религиозниками уже сталкивался. Они не переносят, когда их чистую светлую веру глумят. «Потому попробуй про зону что-нибудь кричать, какая она вонючая и пакостная!» «Да понимаю я!» — перебил он, мучительно морщась и растирая ладонями виски. «Как тебя?» «Алекс, все ясно, хватит трындеть!» Я кивнул. «Вот и хорошо!» «Подруга, мы с тобой становимся по сторонам от двери, и когда они внутрь заскакивают, вырубаем их!» «Сразу договоримся, я первого, ты второго!» «Ну а дальше как получится?» «Ладно!» Она протянула руку. «Что?» — спросил я, глядя на ее ладонь. «Нож давай». «Это еще зачем?» — удивился я. Вывести Катю Орлову из себя оказалось очень легко. Глаза ее блеснули, кулаки сжались. «Что значит «зачем»?» «Это мой нож». «Попользовался? Назад давай». Покачав головой, я отошел к двери и стал сбоку от нее. «Алекс». «Нож назад!» — я сказала. «Быстро!» «Подруга», — начал я. «И не называй меня подругой», — она еще раз повысила голос. Марат, стоя на коленях рядом с окном, хмуро наблюдал за нами. «Ого, да у тебя истерика начинается», — удивился я. «Ладно». «Не, подруга, слушай, сейчас не в том дело, чей это нож. Нам отсюда выбраться надо, причем быстро, сама сказала. Ты женщина, я мужчина. Оружие будет у меня». И тут она меня ударила. Резко, быстро, неожиданно. Врезала ногой в бедро. Я поставил блок, но оказалось, что это обманное движение, и на самом деле рыжее другое имело в виду. Стукнуть меня ребром ладони по шее. У нее почти получилось. Отвести и этот удар я не успел. Только задрал плечо и нагнул голову, чтобы прижавшись к нему ухом. Так что она попала мне по черепу. Ребро ладони у девчонки было как дерево. Но и у меня черен не неизваты. Я отшатнулся, она с разворота нанесла удар другой рукой, но я отскочил и залепил ей оплеуху. Это вышло неожиданно для меня самого и уж тем более для Кати Орловой. Ладонь у меня широкая и тяжелая, как выяснилось. Думаю, в голове у девчонки раздался оглушительный звон. Рыжая упала на колени, я сжал ее левую руку и вывернул, чтобы опрокинуть на пол мордой, то есть с личиком, и выкрутить за спину обе руки. Женщина должна знать свое место, я считаю, как и мужчина. Охотничьи ножи для мужчин, столовые для женщин, но Катя Орлова так не считала. И прежде чем я успел уложить ее в позу номер два, она костяшками сжатых в кулак пальцев стукнула меня в то место, находящееся выше колен и ниже живота, которое так дорого сердцу каждого настоящего мужчины». Боль разом отрезвила меня, прочистив голову от тупой ломоты в висках и затылке. «Я едва не заорал», — выпустил запястье девчонки, схватившись обеими руками за пострадавшую область, отскочил и ударился о стену. Вместе с болью пришла ярость. Тихо зарычав, я бросился обратно, озверявший настолько, что почти всерьез вознамерился свернуть рыжей шею. Она привстала навстречу, поднимая руки. «Удар! Еще один! Звон в голове да громкий какой!» Комната качнулась, пол прыгнул вверх и врезал мне по скуле. Весь мир перевернулся. Я моргнул. И понял, что лежу на боку, прижавшись щекой к грязному линолеуму. В голове все еще гуляло эхо звона, рядом в похожей лозе лежала... Катя Орлова. Над нами стоял Марат. Пластиковый нож был в его руках. «Идиоты. Дебилы, недоделанные. Тихо, с холодной я и цедилон. Вы два придурка. Один дурак, другая дура. Какого хрена вы деретесь в комнате рядом с теми, кто вас связал? Вы совсем долбанулись оба. Валить отсюда надо, они друг другу интерфейсы бьют!» Злость оставила меня. Стало даже немного смешно. А ведь и вправду, как два кретина себя ведем. Вернее, как кретина-кретинка. Я приподнялся, потрогал голову над ухом, куда напарничек врезал кулаком и сел, поджав ноги. Катя тоже села, глаза ее горели, взгляд скакал с меня на Марата и обратно. «Ладно, убедил», — тихо сказал я, — «и вправду дурацкая ситуация. Все, пора отсюда». «Дай нож, сделаем все, как я предлагал». И я протянул руку. «Хрен тебе», — ответил на это Марат. «Почему?» — спросил я. «Да ты ж псих неуравновешенный». Он глянул на Рыже. «Мы с ним что, впрямь напарниками были?» «Где я такого напарничка себе откопал, больного на мозг?» Я покачал головой. «Не, это она больная, видел же? Первая напала». «А я что не так сделал? Ясно же, с ножом в какой ситуации мужик должен быть?» Катя резко встала, и от этого у нее, должна быть, закружилась голова. Слегка покачнувшись, она отступила к стене, положила на нее ладонь, Я машинально шагнул к девчонке и приобнял за талию, поддерживая. Лицо ее исказилось, и она оттолкнула меня. Вот чертова феминистка! «Знал я одного мужика», — сказал я, отходя назад. Причем не помню теперь ни как его зовут, никто он вообще такой был. Но вот помню, как он говорил. Всем феминисткам надо перерезать фаллопеевы трубы и ссылать в Сибирь снег убирать. Снега там полно... Марат поднял глаза к потолку, будто даже пытался вспомнить, кто это говорил. У меня в голове встала картина. Поздняя осень, холодно, ночь, костерок горит. Вокруг сидят сталкеры. И один, сбежавший в зону от злой жены, произносит эту фразу. На мгновение показалось даже, что в памяти медленно всплывает бледный овал лица. И вот сейчас я вспомню его имя, вернее, к. Кличку, как же его, и заодно уж, как же меня. Нет, будто черная стена в памяти. Глухая, высокая. И все, что связано со мной, все мое прошлое позади этой стены. Я по эту сторону, прошлое по ту. Надо пробить в стене дыру, заглянуть за нее, но пока что на это нет сил. Катя Орлова между тем приняла какое-то решение. Она мотнула головой, прикусила губу и сказала. Хорошо, мне не важно, у кого нож. Хотя я умею им пользоваться, ясно? Поэтому я хотел его забрать. Я знаю, что умею им пользоваться. Я тоже умею, возразил я. Откуда ты это знаешь? У тебя память отшибла. Но ведь не полностью. Про зону вот помню, про другое. И рефлексы остались, поэтому... «Нож у меня будет», — отрезал Марат. «Вы двое уже себя показали. Я здесь самый уравновешенный». «Ты», — он кивнул девушке, — «разбей окно, как Алекс говорил. Потом заслоняй комнату». «Мы с ним встанем у двери». Я вырубаю первого, Алекс — второго. «Только не спорьте опять! Достали!» «Если и вправду к нам какая-то штука приближается, которая мозги ломает...» «Уберемся отсюда, потом будем решать, что дальше». «Ладно». Делайте что хотите Напряженным голосом произнесла рыжая опускаясь на корточки И вдоль стены пробираясь к окну Но вы должны Раз, вытащить меня отсюда Два, помочь забрать мой контейнер Три, довести до места, где ждут остальные Отсюда, может, и свалим Но как мы твой контейнер заберем, проворчал я Откуда знать, где он вообще Она ткнула пальцем в стекло Вон он Из нас троих я был единственным, кто еще не выглядывал наружу. «Так, рекламная пауза», — сказал я. «Подождите еще немного, я тоже посмотрю, с кем сейчас придется дело иметь». Марат молча встал сбоку от двери. Катя застыла рядом с окном. Я подполз к ней, выглянул, тихо спросил. «Где мы вообще находимся?» «Город за ЧАЭС, прошептала она. «То есть в северной части зоны. Названия не знаю». Квозь окошко взгляду открылось что-то вроде комнаты для собраний. Большое помещение с высоким потолком, стулья, кафедра в углу, железная стойка. Там флагшток с обрывками флага. Это что, пионер-лагерь какой-то бывший? Да нет, откуда ему в зоне взяться? А с нами раньше красным было? С синими узорами, которые теперь выцвели. Похоже на армейский флаг. Военная база? «Мы на военной базе?» — шепотом спросил я. «Наверное». В центре комнаты стояла высокая трибуна. На ней лежал открытый контейнер. В нем что-то тускло светилось. «Это то, что ты несешь в глубину зоны?» «Да». «Зачем ты его туда несешь? – спросил Марат сзади. «Не знаю. Меня наняли, чтобы доставила. Я наняла вас». «Кто нанял?» «Не твоё дело». Вокруг артефакта широким кругом стояли те, кого Катя называла лешими. Семь потлатых мужиков в комбезах и меховых безрукавках. Возле кафедры высокий, наголо бритый мужик, одетый иначе. Светлые брюки и халат вроде докторского, забрызганный кровью. Бритта вещал, показывая одной рукой на артефакт. Было в его позе что-то очень торжественное, даже величественное. «Все? Увидел?» – спросила девушка. «Этот артефакт в контейнере мне и надо добыть. Без него дальше вообще нет смысла идти. Вы готовы?» «Сколько всего здесь, по-вашему, этих лешек? спросил Марат. Она пожала плечами. «Человек 25, может больше. И еще, у них два вертолета. Я в моделях не разбираюсь, но один военный, а второй вроде гражданский. Неповоротливый такой и будто раздутый. Правда, военного что-то не видно в последнее время было». Отодвинувшись от окна, я прислушался к себе. Такое чувство, что я с Бадуна и вчера выпил не меньше полутора бутылок не слишком хорошей водки. В желудке как будто змея шевелится. Очень хочется пить, но голова... Головная боль почти прошла, и то хорошо. Катя оглянулась на Марата, посмотрела на меня. Я готов, сказал напарник. Ладно, тогда последнее запомните, только хорошо запомните. Сейчас всякое может произойти, поэтому если один из вас вырвется, а меня с другим схватят, тот, кто спасется, должен на северо-восток идти, как можно быстрее, там река, Припять. Не доходя до нее, увидите болото, оно небольшое, его надо пересечь, на другой стороне ждут наемники. Еще они мне по рации сказали, там монолитовские патрули крутятся, на джипах ездят. Так вот, если кто-то свалит отсюда, а у других опять схватят, он находит наемников, говорит им, что он от Катерины Орловой, что ее нужно спасать, что... Она замолчала надолго. Что она в полтора раза увеличивает оплату. И потом ведет наемников сюда. Есть вопросы? Вопросов у нас не было.